Глава 19 «Без шансов», — глухим голосом констатировала Эва, вернее, её задница и хвост. Прочие части тела дракиды были целиком спрятаны внутри короба одного из стрелометов, который ныне покойный Кракен, в общем-то, сломал, но не совсем до конца. Щупальца расплющила переднюю часть орудия, но основные механизмы, позволяющие ему двигаться и стрелять, все-таки уцелели, поскольку находились в тыльной части. И если использовать детали от другой машины, где пострадала как раз-таки тыльная часть, расплющенная до состояния щепок, то можно было собрать из двух груд-обломков одну работающую конструкцию. После долгих танцев с бубном, само собой только безбубно, если, конечно, не считать за аналоги этих инструментов мало чем прикрытые сиськи-дракиды, которые, благодаря своим масштабам, изрядно потрехивались при любом движении, нанятой мной специалистки, и тем серьезно отвлекали всех мужчин в зоне видимости. Покружила я вокруг этого островка, посмотрела на тех, кто его населяет, попробовала на вкус магию, что царит в всем гиблом месте, и возвращаться туда мне не хочется. «А если мы докупим в сером оплоте расходников, вернемся к той крепости в лесу и восстановим всю артиллерию?» Не смог удержаться от вопроса Патрик, жадно поглядывая на строение некрополя, которое отделяли от нас лишь несколько километров. Ну и воды реки, населенные рыболюдьми зомби. На чужие участки суши эти твари почти не выходили, редко удаляясь от береговой линии дальше пары десятков метров, но под волнами периодически удавалось разглядеть их гибкие длинные тела. «Будем работать со сверхдальней дистанции, как с Кракеном. Один залп, конечно, много результатов не принесет, но мы же никуда особо не торопимся. За пару недель осады выбьем всех тварей, кто маячит на острове, а с оставшимися десант как-нибудь справится». «Не справится», — негодующе дернулся хвост растущий из алых чешуйчатых ягодиц. Во-первых, там даже в роли массовки используются усиленные зомби уровня так 15-20. Освоивший на базовом уровне пару приёмов, деревенский уволень вроде тебя с одним может исправиться при удаче, но с двумя-тремя. А вот большая часть ваших так называемых солдат, которые только на роль мясного щита и годятся, могли бы победить только при перевесе 5 а лучше десять к одному. И, во-вторых, безнаказанно расстреливать остров артиллерии не получится. Среди зомби, пусть даже усиленных, изредка попадаются у мертвия разных сортов вроде мёртвого фехтовальщика, мёртвого снайпера или мёртвого чемпиона. И даже низшего леча мои навыки опознания смогли зацепить. А поскольку долго ты вокруг острова не кружила и смогла просканировать лишь часть покойников, то низший лич там наверняка не один. Продолжил я вместо дракиды, не то возящийся с какими-то внутренними механическими узлами, не то проводящий какую-то настройку волшебной аппаратуры. И над низшими личами стоит кто-то еще более серьезный. Например, лич вполне себе полноценный, несмотря на смерть ни капли не утратившей остроты разума. В ответ на полноценный артиллерийский обстрел такое существо устроит нам полноценную же войну, послав в атаку на позиции живых, если и не своё многотысячное дохлое воинство, так по крайней мере его существенную часть. А может и какими-нибудь мощными чарами вроде ядовитого тумана прямо из своего убежища долбануть, дабы одновременно и увеличить число своих марионеток и разжиться такой полезной в хозяйстве штукой, как стрелометы. именно Сейчас эту падаль наверняка ограничивают правила, навязанные тренировочным лагерем, иначе бы она уже опустошила всю округу. Но если мы не просто столкнёмся с парочкой её миньонов, а попытаемся взять штурмом город на острове, то точно развяжем нежити руки. Есть, поймала. С торжествующим воплем Эва вынула из орудийных недр, крепко сжимая в своей крепкой хватке, но очень перепуганного суслика и частично выдавленного. Во всяком случае, широко распахнутые глаза у него почти вылезли на лоб. Из раззявленной пасти высовывался язык, а с задней части зверька обильно капало что-то вонючее. Срочно озадачить интенданта поисками кресиной травы. Но вот прямо сию секунду, немедленно, это уже четвёртый раз, когда ремни, нарезанные мной и шкуры кракена, привлекают всяких грызунов. У травников должны быть какие-то ядовитые сборы, которыми можно окурить конструкции, прошедшие полевой ремонт. Предложил я возможное решение проблемы, возникшей, видимо, из-за притягательности плоти могущественного волшебного создания, какое во благо отряда было использовано едва ли не целиком. Мясо осьминога-мутанта наполнит собой котлы солдат, заключивших со мной долговременные контракты, И пусть магия оно содержит в тысячу раз меньше, чем жаберные сердца, но рост одной-двух единичек характеристик им после подобной диеты почти гарантирован. Внутренние органы, годящиеся для зельеварения и артефактурики, плещутся в консервирующих составах. Иглы рано или поздно попадут в руки оружейников, ибо мечи и кинжалы из них продавать выгоднее, чем простое сырье. И даже часть кожи кракена мы уже пустили в ход, поскольку, с точки зрения Эвы, данный материал оказался вполне неплох для разного рода волшебных поделок или хотя бы их составляющих. Надолго этого не хватит, но о постоянных мерах будем думать после того, как покинем тренировочный лагерь. Их, жалко. Ирландец тоской посмотрел в сторону таких близких и таких манящих зданий, наверняка содержащих в себе целые груды добычи, причем добычи куда более богаты, чем удалось найти в лесной крепости на холме. Жалко, — согласился с ним я, говоря от всего сердца. Завоевание подобного орешка почти наверняка позволило бы претендовать мне на легендарный класс. А если бы сумел как-то ухлопать нежить единолично, ну или там с небольшой группой товарищей приключенцев, так и вовсе на мифический. Но реальная жизнь — это не игра, где всегда можно перезагрузиться. Плюс нам навязан судьбой не спринт, а скорее уж марафон. Нет смысла ставить на кон нашей жизни и свободу наших близких ради ничтожно низких шансов хапнуть сразу и много, когда мы можем без особенного риска месяцами и годами улучшать свое положение по чуть-чуть, и в долгосрочной перспективе выиграем гораздо больше». «Правильные слова», — поддержала меня Эва, вытирая руки непонятно откуда взявшейся тряпочкой. Так, а куда она дела суслика? Надеюсь, не съела. Я не видел, чтобы дракида швыряла его куда-нибудь далеко в сторону. Да и рядом с нами не валяется ни трупик несчастного грызуна, ни его пепел. А драконы, между прочим, известные любители пожирать живую добычу, в том числе и разумную. Даже если она принадлежит с ними к одному виду. Каннибализмом они страдают все же на порядке меньше тех же зеленокожих, Но мне будущему случалось убивать ящеров, сидящих исключительно на человеческой диете. Уж на что представители моего народа сильнее и живучее людей? Но я знала десятки горячих голов, что захотели пару раз рискнуть, но собрать достойную истинного дракона-сокровищницу раньше, чем начнет тускнеть от старости их чешуя. Ключевое слово «знала», ибо эти идиоты по большей части точно мертвы, а меньшую уже давно никто не видел. «Эва, а ты можешь немного рассказать о своей жизни?» Осторожно попыталась наладить контакты с дракидой Изабелла, которая последнее время вроде взялась за ум. Или банально не имела сил на глупости, поскольку я тайком попросил Хельгу подтянуть испанку в тренировках, ибо не годится одному из моих заместителей быть слабым. И бывшая рабыня, испытывающая чувство благодарности ко мне, да истерики, боящаяся вновь оказаться беспомощной и считающая бывшую учительницу пения кем-то вроде подруги, взялась за дело с огромным энтузиазмом. Даже если объект, едва ли не каждую свободную минуту, таскаемый ею на регулярные тренировки, вырывался и кричал. «Просто я как-то слабо себе представляю, каково это — жить в бесконечной вечной империи». «Не, не могу. Мне лень». Отмахнулась дракида, захлопывая короб стреломета, который после этого самостоятельно начал отползать в сторону четверки своих собратьев и шести шестибочкообразных человекоподобных конструктов, что либо уцелели в битве с Кракеном, либо были собраны из обломков. Эва могла похвастаться целой кучей недостатков, но, по крайней мере, старалась вести себя честно. Впрочем, это было свойственно и ее расе, и даже полноценным владыкам неба. Не то чтобы они не умели хитрить и обманывать. Умели, причём подчас очень даже ловко. Просто обычно делать подобное было ниже их достоинства. А вернее, просто лень. Если хочешь, чтобы я развлекала тебя сказками, то сначала найди, чем мне заплатить. И учти, подкупить меня чем-то вроде блинчиков способен лишь мужчина, который мне нравится. А каким должен быть мужчина, чтобы тебе понравиться? Тут же уточнил Патрик, с яственным интересом к нам мало чем прикрытые изгибы тела дракиды. «А то, раз Бальтазар у нас закопался в дела до тренировки с головой и вообще ведёт себя так, словно является святым аскетом который обед целебата принёс, то, может быть, и я сумею ещё немного подкачаться и стану соответствовать». «Ну, попробуй, попробуй». Покровительственно покивала ему дракида, в голосе которой слышался явный оттенок насмешки. Как только сможешь получить класс исключительного ранга, благородный статус, личную армию и магический дар, обязательно сообщи. Если буду к тому моменту еще свободна, непременно отпразднуем это ночью страсти, а если нет, отправлю сообщение кому-нибудь из своих кузин или подруг, чтобы они меня заменили. и что «Они вот так вот запросто примчатся, чтобы отдаться абсолютно незнакомому им человеку?» не сумела сдержать крик души Изабелла. «И еще и передерутся за такую возможность», — хмыкнула Эва, направляясь к той телеге, на которой она оборудовала себе нечто вроде гнезда из подушек, одеял и мешочков, заполненных сухофруктами. Пришлось оставить солдат без сладкого десерта, чтобы удовлетворить ее вкусы касательно закусок. Мой народ очень силён по сравнению с людьми, но даже подавляющему большинству мужчин-дракидов соответствовать озвученным критериям попросту невозможно. Опять же, вероятность зачатия ребёнка, если оба родителя не используют специальные ритуалы плодородия, просто астрономически мала. Сколь наша раса сильна, столь и малочисленна. Даже эльфы в сравнении с детьми драконов или самими владыками неба размножаются как кролики. За все время своей жизни я слышала примерно о семи случаях рождения у моих собратьев-малышей, появление которых на свет было случайностью. Но о ней ни разу особо никто не пожалел, ибо касалась она либо высших аристократов, по праву владеющих огромными богатствами и территориями, либо могучих героев — в принципе, способных при желании основать собственную маленькую страну, либо вообще полубогов. Тогда решено. Мы сейчас отправляемся на юг. А потому всем быть готовым к длительному маршу. И чтобы каждый солдат проверил свой щит. Пусть плюются тамошние слизни не сильно далеко, но зато прячутся в своих родных болотах виртуозно. А потому каждый раз отстреливать всех тварей на подступах вряд ли выйдет. Раз заполненный нежитью островной город оказался слишком твердым орешком, придется переключиться на цель номер два. Все доступные источники информации утверждают, что ворота в металлических стенах то ли крепости, то ли завода широко открыты, и если бы не стада плюющихся едким ядом тварей, непонятно чего жрущих в трясине, то внутрь мог бы попасть любой желающий. Но против хорошо подготовленной и многочисленной армии Дикие звери не пляшут. Мы проложим себе путь к нашей цели. Главное, чтобы внутри онной слишком уж серьёзных неприятных сюрпризов не обнаружилось. Ибо к штурму северных горных руин люди пока ещё не слишком готовы. Стаю грифонов за счёт одного численного преимущества и площадных магических ударов прогнать или перебить, скорее всего, всё-таки получится. Вот только обойдётся это огромнейшими потерями, измеряемыми десятками процентов от общего числа людей. И если после победы у меня останется лишь половина имеющегося воинства или меньше, то с кем деревни барона штурмовать? Внезапно я вздрогнул, когда в мою душу словно вонзились острые кошечьи когти, цепляющие какие-то чувствительные глубинные струны. Фамильяру требовалась сила его хозяина. Много силы и он просил ее и требовал одновременно, пытаясь перетянуть к себе побольше физической, магической и духовной энергии по связи, что нас объединяло. Его усилиям можно было воспротивиться, но я не стал, вместо этого принявшись передавать тени столько, сколько смогу, что практически мгновенно принесло свои плоды, ибо связывающие нас узы ненадолго существенно укрепились, и в сознании человека один за другим принялись проникать мысли-образы, принадлежащие молодому коту. Большой гибрид змеи и многоножки, имеющие несколько пар коротеньких бестолковых ножек и крупную черную чешую, злобно шипит, обнажая кривые острые клыки, с которых сочится яд, и пытается задом заползти в дыру между двумя большими камнями, откуда пахнет сыростью подземелья, и гнилью скапливающихся в одном месте отходов. а Логово твари — изолированное убежище, в котором её будет уже не достать, ибо диаметр входного отверстия всё-таки чуть-чуть меньше черепа отважного охотника, а значит, протиснуться туда не удастся. Да и вообще драться в норе — плохая идея, ибо отпрыгнуть от удара некуда, лапкой с когтями толком не ударить, А если попытаться добычу клыками укусить, то она может в ответ цапнуть за глаза или чувствительный носик. А яд ее пахнет скверно, очень скверно. Может хватить одного укуса, дабы уснуть и никогда больше не проснуться, став добычей первого, кто мертвое мясо найдет. Медленное и плавное движение всем корпусом вправо, заставляющее змея многоножку подумать, что сейчас ее будут атаковать с того направления, и чуть развернуть свою голову в нужную сторону. А после — сразу же отчаянный рывок влево, задействующий всю силу лап, и ещё взятую от большого хорошего человека ту странную штуку, от какой внутри может стать тепло. Или больно, если с теплом переусердствовать. Всё вокруг словно замедляется, и воздух становится плотным и колючим, едва-едва пропускающим через себя охотника, который тоже движется очень медленно, но все же быстрее, чем остальной мир. Взмах когтями, что бьют никуда попало, а в то место, где за твердой черной броней чуется шуршание и тепло чужого сердца. Острые кончики впиваются точно в промежутки между прочнейшими чешуйками, не пробивая их, а раздвигая в стороны и проникая вглубь, сквозь мягкие ткани, разрезающиеся бритвенной остроты природными лезвиями. Изогнувшаяся тварь пытается вцепиться в лапку своими ядовитыми челюстями, но конечность уже отдёрнута обратно, и опасная добыча уже мертва, пусть даже вряд ли успела осознать это. Её кровь, скапливающаяся в пробитом сердце, шуршит неправильно. Скоро она разорвёт его, и тогда начнётся агония, и можно будет спокойно запустить зубы в восхитительно подёргивающиеся плоть. Нашел вопрос жизни и смерти. Паразит пушистый. Устало вздохнул я, переставая подпитывать питомца силой и тем сразу же изрядно ослабляя поток идущих от него мысли-образов, частично забивающих собой реальный мир. Было довольно непривычно рассматривать мир сразу с двух точек зрения. Не неудобно, а именно непривычно. Тем более, что тень ощущал гораздо больше запахов, чем мог когда-либо надеяться унюхать человек, да и цвета воспринимал в немного ином диапазоне, включающем инфракрасный спектр и, кажется, естественные магические потоки. Или это у него тепловизор вследствие какого-то из имеющихся навыков прорезался. А лучше бы сусликов ловил, пока они там всю артиллерию не изгрызли, да и на каких-то хомяков, свивших себе гнездо среди наших запасов крупы, повара недавно жаловались. Пришедший в ответ мыслеобраз содержал презрительное фырканье: Мол, не спортивно такому великому коту морать лапы, об эти трусливые комки сала, не способные стать достойной добычей, и совсем ненев вкусные к тому ж. В ответ же нахальной пушистой персоне, буквально распираемой чувством собственной важности, Последовало обещание вместо лакомых кусочков кракена выдать на ужин кусок сухой галеты. Маленький кусок. Тень был потрясён этим презренным актом грязного шантажа. А ещё оскорблён, возмущён и глубоко разочарован. Но трупы всех жалких грызунов, которые только посмели приблизиться к орудиям или повозкам с припасами, к вечеру будут сложены у входа в мою палатку».